Второй забирался каждый день к какому-нибудь немецкому ученому, где он с наслаждением пересматривал старинные книги. Однажды читайка, шиворот-навыворот, китайц и мурзилка отправились вместе гулять. Проходя мимо одного дома, они услышали душераздирающие крики, которые раздавались в нем. «Ах, что там такое?» — испугались малютки и боязливо заглянули в дверь.